Глава ш е с т а Председатель собрания комсомольской ячейки, сухощавый и бледнолицый с е м ё н Долгунов, поднялся и размашистым молодецким движением расправил под ремнем черную сатиновую рубаху. Поздравляем Ивана Чулургасова л с принятием в ряды Российского коммунистического союза молодежи. Керосиновая лампа, подвешенная на почерневшей бревенчатой стене класса, мигнула от яростных аплодисментов. Собравшиеся разом оглянулись на последнюю парту в углу, где парень, только что принятый в комсомол, сидел н е жив, ни мертв от сознания значительности минуты. Растерявшись, он не догадался даже встать и ответить на приветствие хотя бы кивком головы. Бедняга от смущения съежился и стал втискиваться в угол, как бы желая вовсе исчезнуть, но вызывая этим только смех и еще более дружные хлопки. А теперь мы должны разобрать заявление студентки Аргыловой, Кычи Дмитриевны, о приеме ее кандидатом в члены комсомола. Слово предоставляется секретарю ячейки Арбагасову. Ну давай, Тихон. Смех и ликование будто обрезало. Будто в веселый жаркий костер плеснули ведро воды. Стало очень тихо. Аргылову вы все знаете. Она студентка второго курса. Начал Тихон Арбагасов. За нее поручились двое. Студентка медицинского техникума Адамова и наш комсомолец Том Мот Чичахов. А теперь давайте обсуждать, принять ее кандидатом в ч л е н ы комсомола или нет. Кто хочет высказаться? У кого? Какие есть вопросы? Никто не проронил ни слова. — Надо послушать ее саму! — подал кто-то голос задних рядов. — И вправду? — Ладно. Расскажите-ка о себе, Аргылова. Она робко подняла с задней парты, надеясь остаться здесь, за спинами других, но председатель безжалостно потребовал «Сюда! Иди сюда!» и, как бы сам устыдившись своей резкости, опустил глаза. к ы ч е сделала неуверенный шаг еще один будто входя в воду и отыскивая брод а затем словно отыскав его пошла увереннее ноги ее в белых торбасах замелькали едва косаясь пола и скоро замерли достигнув председательского стола девушка откиа с груди на спину косу взглянула перед собой большими и круглыми как кольца на уздечке глазами и ее к и н у л а в жар. Она хорошо знала всех. До недавних пор они были просто Мартыном, Марой, Долоном, Тихоном, Степой. Теперь перед ней сидели вроде и не они. Кыча обвела дружеским взглядом, так проще ей было, тех, с кем учила, сладила, дружила. Никто не откликнулся. Только вот Том Мот, пожалуй... «О, что же это такое? Не надо так, ребята!» Голова у Кычи начала постепенно сникать. Томот страдал за Кычу едва ли не больше, чем она сама. Стремясь ободрить ее, он даже привстал на месте, но Кыча не обернулась на его молчаливый зов. Она стояла и глядела в пол с пристальностью отчаявшегося человека, рассматривая проплешиной стертой краски на полу. Еще недавно бойкая, острая на язычок девушка стояла под настраженными о взглядами зала, ни от кого уже не ожидая помощи. Том Мотт сделал усилие понять своих товарищей, глянуть на девушку их глазами. Среди этих простых ребят... в залатанных триковых штанах, в сатиновых и ситцевых рубашках с криво вшитыми воротниками и продранными локтями, обутых в т о р б а с а из кожи она показалась ему, птицей иных краев, будто в стаю сереньких пташек вдруг залетел белокрылый снегирь. То Мот и до этого тайком сравнивал ее с другими, Он любовался ее движениями, лицом, ее п р я т н о с т ь ю Но то, что в нем вызывало восхищение, другим казалось сейчас нарочитым и вызывающим, чужим, все, даже вот эта длинная коса. То Мот понимал, кыча и сейчас, скромно одетая, казалось им чересчур нарядной. «Иных людей обреди хоть в шелка да сукна!» Они останутся такими же невзрачными, как и были, а на кычи даже самая простая одежда кажется красивой, как и она сама. На субботнике она и вовсе приходила в самой грубой одежде, но все равно бросалась всем в глаза. Разве это ее вина? — Ну, рассказывай! — с нарочитым отчуждением велел председатель, все еще не глядя на девушку. Кыча вздрогнула. т о н председателя показался враждебным ее о б д а л о морозом будто приоткрыли дверь в декабрьскую стужу а ведь это был голос сени долгунова ее однокурсника которому она не раз помогала особенно слабо чувствовал себя сения в русском языке в добрую минуту он любил звать ее ласково качарис может о б и д е т с я ей сейчас о с к о р б и т с я Мне восемнадцать лет, родилась в 1904 году. С удивлением, как к чужому стала прислушиваться она к своему натужному, охрипшему голосу. Окончила сельскую школу, поступила в техникум, сейчас вот учусь. Расскажи о происхождении, кто отец, кто мать. Испытывая неловкость и прикрывая ее напускной резкостью, — спросил секретарь ячейки Арбагасов. — Где живут, чем занимаются? — Отец с матерью живут у себя на родине. — Богатые? — б о г а т ы Этого будто и ждали. До сих пор на стороженно молчавшее собрание разом оживилось. — х а м н а ч и т о в имеют? — Имели. — Отец в прошлом улусная голова? — Да, — говорят. — Где находится старший брат? — Весной по слухам примкнул к Артемьеву, к белобандиту, к бандиту. — А чего скрываешь все это? — Я не скрываю. — Слово не вытянешь. — А говорит, не скрываю. Хочет пролезть в комсомол обманом. Не дождавшись, когда председатель предоставит ему слово, ч и ч а х о в скочил с места. — Товарищи, Аргылова разве скрывает свое происхождение? Она этого не делает. Кто такие ее родители, все мы и без того хорошо знаем. Как же она после этого будет скрывать? А если б мы не знали, скрыла бы. Потому только и говорит, что не может скрыть. Приперли к стенке, куда ж деться? А это все равно, что скрыть. Да как же это можно? Обвинять человека в том, что он не делает... а только п р е д п о л а г а е ш ь что мог бы сделать, как это называется, я даже слова не подберу, растерялся там м о д Появился адвокат? Я не адвокат, я за нее поручался. Ты скажи, не виляй, отец Аргыловой Баи Тойон, или не так? Он контра, он враг советской власти или нет? Аргылов Бай, Тойон, князек, голова, враг советской власти, разве я оспариваю это?» — Смотри-ка, смирный голубок, он не оспаривает, но спасибо тебе и на том. Ты меня не голубничай, и мною в своих з у б а х не ковыряйся, — вспылил Чичахов, однако вовремя опомнился и обвел взглядом класс. — Почему мы ведем спор вокруг Бая Аргылова? В комсомол мы принимаем не Бая Аргылова. — Кажись, ты бы... Не отказался принять комсомола и богача. Мы должны вести разговор об Аргыловой к ы ч е Оставив реплику без внимания, продолжал стоять на своем том-мод. Мы разбираем ее заявление. Заявление дочери Бая, не забывая этого. Я не забываю. Но кто такая Кыча Аргылова? Студентка, которая учится вместе с нами в советском техникуме. У нее наше советское сознание, она политически развита, она учится лучше многих из нас, она активно участвует в общественной работе. Этого никто не станет отрицать. Ну, разве она виновата в том, что была рождена отцом и матерью богачами? По-твоему, классовый подход уже не нужен? Это вроде того, как, пожалуйста, дескать, от Проскибаев для вас двери в комсомол распахнуты, я этого не говорю. — Я говорю о том, чтобы не стричь всех под один гребешок. — Хватит, Чичахов, садись. — Свои мнения ты высказал, поняли тебя, — остановил том мотопредседатель. — Кто еще хочет сказать? — У меня имеется вопрос. От дверного косяка отделился и шагнул в сторону президиума плотно сбитый парень, стриженный наголо. Поддернув штаны с бечевкой вместо пояса, он дернул носом и заговорил очень значительно, с расстановкой, радуясь какой-то своей пока еще тайной мысли, но не спеша раскрывать ее. — Аргылова, твоих родителей и старшего брата тут назвали контрами. Не отрицаешь этого и ты сама. — А как мы должны поступать с контрами? Парень выдержал паузу и сам же ответил на свой вопрос. «Мы их должны стереть с лица земли! Всех!» «Правильно!» — поддержали его. Оратор скромно выждал паузу, другой реакции он и не ждал. Но он сказал не все. Главная его мысль была припасена на потом. «Аргылова, а если бы тебе сказали «расстреляй своего отца, к о н т у «Что бы ты сделала?» Не знаю. Не поднимая глаз, мотнула головой Кыча. Так. А мать? Нет. Как от боли вскрикнула Кыча. Нет. Так. Опять поддернул штаны оратор. Мне ясно. Я кончил. И опять стало тихо. Есть еще у кого вопросы? Тогда перейдем к выступлениям. Я еще раз прошу. глухо, как из бочки отозвался чечахов. Вы, пожалуйста, говорите о Боргыловой Кычи. Отец её он сам по себе. Ты адвокат, не адвокат. Столь же вызывающе отозвался кто-то в заднем ряду. А то и до тебя д о й д е т Напугал комар быка, влетел в ноздрю ему, да не вылетел. Я спрашиваю, здесь справедливые люди или нет? я спрашиваю здесь каждый со своей головой на плечах или каждый дунут он туда вдохнут он сюда с приходящими приходит с уходящими уходит там тосов договорился до того что своей рукой надо расстреливать отца и мать этого от нас дескать революция требует еще раз прошу давайте к каждому человеку как к человеку подходить все наступил момент когда сила на силу, и надо выждать, собраться с мыслями каждому и встать или у этой стены, или напротив. И тут, забыв приподнять крышку парты, встал, приподняв с собою всю парту, Филипп Лопатин, парень-богатырь, застиранной до б е л е о с т и г и м н а с т е р к и будто бы не надетой, а распяленной на его широких плечах. «Революция не требует от нас расстреливать мать и отца», — сказал он. «Революция велит нам бороться с врагами революции». Но Тамтосов хотя и загнул сдуру, во все же прав. «Как хотите, считайте. Наша республика в опасности. Сегодня не досмотреть на вершок, версту потерять. Пепеляев прет на нас с востока, море ему по колено, небо ему по горло». «Может быть, через день-другой все мы возьмем винтовки в руки и пойдем ему навстречу». «И я, Чичахов, тоже спрашиваю, можно ли нам в такой момент сопли размазывать?» «А ведь слова твои, Чичахов, сопли. Нежности мы потом будем разводить, когда победим. А сейчас...» Если нужно расстрелять врага, то нужно его расстрелять, пусть даже он отец твой. Вот так стоит вопрос, и в этом я с Тамтосовым согласен. Не расстреляй врага сегодня, он завтра же расстреляет тебя, вот так, Чичахов. Он реки, крови прольет. А нам что же, молиться на них? к э ч а хорошая девушка, она и мне помогала. Слаб я в русском языке, спасибо ей, но пусть поймет и она, и ты, Чичахов, что нельзя ее принимать в комсомол сегодня. Что скажут нам другие люди? Родную дочь Бая Тайона, разжиревшего на кровавом потихом начитов и бедняков, сестру б е л а б а н д и т а мы примем сегодня в комсомол. Да ты, Чичахов, с ума сошел, что ли? Никаких других мнений здесь быть не может, как только отклонить заявление Аргыловой. А щ е ч а х о в а за потерю классовой бдительности строго спросить. Поднув головой воздух, Лопатин сел. «Верно!» Теперь уже не совсем выкрикнул, как прежде, а раздумчиво произнес кто-то из тех же сидящих позади. «Не в бровь, а в глаз! Нечего рассусоливать! Проголосуем!» «Товарищи, погодите!» — еще раз попытался сказать что-то Чичахов. «Нас л у ш а л и с ь хватит! Голосовать!» «Прежде чем проголосовать, ребята!» — все еще рвался, о т ч а я в ш и й с я т а м м о д з д е с ь ребят нет, здесь комсомольцы!» «Адвокат? Байской дочери?» «Хватит, сядь! Председатель, веди же собрание!» «Голосуем!» Кто за то, чтобы принять Аргылову Кычу кандидатом в члены комсомола, поднимите руки!» Ни одна рука не поднялась. Даже Чичахов, как оглушенный, стоял истуканом. «Никого!» — сказал председатель. «Есть, есть!» — опомнился, наконец, Том м о т и й вскинув вверх руку, рухнул, где сидел. Теперь поднимите руку те, кто против. Краем глаза Чичахов увидел лес поднятых рук. Кто воздержался? Нет. Против голосовали все, за исключением одного. Заявление Аргыловой отказано. Кыча стояла там же, возле стола, и все еще глядела в пол, будто уснула стоя. Том о т у хотелось подойти к ней, сказать ей какие-то, пока еще не найденные, обнадеживающие слова, поддержать, успокоить, облегчить ее горе. Но он сидел за партой, спрятав голову, будто виноватый. Оказывается, Кыча была права. Когда говорила, что ей откажут, зачем он настоял тогда, чтобы она подала заявление? Он думал так. В техникуме ни студенты, ни преподаватели не думали о ней плохо, всем она нравилась, всем и всегда она была хорошим товарищем. Томмот рассчитывал, что ее могут принять в комсомол, несмотря на ее байское происхождение. Пусть бы потребовали отказаться от родителей, это было бы понятно, но чтобы так грубо и резко отвергли, этого Томмот не ожидал. Теперь он чувствовал это. Друзья от него отдалились. Они смотрели на него отчужденно, как бы разочаровавшись в нем. Между томотом и ними разверзлась пропасть. Он пытался понять, что за грех такой великий он совершил. В чем уж так неискупимо провинился и не мог этого понять. Неужели и вправду он потерял бдительность, попав в плен к байской дочери? Нет, нет нет, все существо его противило с этой несправедливости. Он понимал, как неизбывно жгуча я была у всех этих ребят ненависть к богачам, чей гнет и жестокость они до недавней поры испытывали на собственной шкуре. Но сам-то он, Том Мод Чичахов, не из их разве числа. Разве он пришлый человек? Который знает обо всем этом лишь понаслышке. Неужели один только он так справедлив, умен, благороден, Что способен сделать поправку, Отступить от принципа ради утверждения того же принципа? Нет, то Мотчичахов ничем не отделил тебя Бог таким, Что возвышало бы тебя над другими, ты не лучше других. Может, считаешь, личные отношения дают тебе право, «Аргылова, выйдите! На комсомольском собрании должны присутствовать только члены и кандидаты в комсомол!» Кыча вздрогнула, будто ее полоснули лозой. Напрягшись, чтобы понять происшедшее, она медленно обвела класс круглыми, недоумевающими глазами и, наконец, оторвала от пола негнущиеся тяжелые ноги. Высоко вскинув подбородок с ямочкой и, вытянувшись от напряжения, она пошла к двери, на ходу прихватив сумку со своей парты. «Не ходит, а прямо плывет. Недаром князька дочь!» — кольнул ее напоследок кто-то. Но она уже не слышала этого. Выйдя, она кинулась бегом в темноту. Долго бежала она, опасаясь, как бы следом за нею не кинулся, то Мот и не стал бы ее жалеть. Только уже порядочно, удалившись у перекрестка какого-то, она упала грудью на невысокий заборчик из тонких листвяшек и, закрыв лицо рукавичками, зарыдала. Слезы, как видно, помогали ей облегчить горе. Она стала припоминать каждое обидное слово, сказанное ей на собрании, чтобы вызвать побольше слез. И когда истощились они, Кыча немного успокоилась. Было уже далеко за вечер, небо обсыпало звездами. Беличей опушкой рукавичек Кычи вытерло заплаканное лицо, когда услышала скрип шагов по утоптанному снегу. А потом что? Нетерпеливо допытывалась у подружки какая-то девушка. А потом он меня поцеловал. Вот сюда. Я делаю вид, что его отталкиваю, а про себя думаю, поцеловал бы еще хоть раз. Кыча? Отступила в тень. Счастливая, — подумала с ей, — их никто не отталкивает, сами отталкивают. И опять, едва она сделала движение выйти и з угла, чьи-то шаги заставили ее отступить. Голодранцы вонючие! Зло сплюнул какой-то громоздкий здоровяк в шинели, голь вшивая. Ничего, пусть походит пока в комсомолах своих, но придет и наш день, собаки. «Уж мы отомстим!» — «Тише!» — оборвала его женщина. Об руку друг с другом прохожие мелькнули так близко, что едва не задели кычу. И она успела рассмотреть, что шинель на мужчине была красноармейская. И не в шапке он был, а в красноармейском же шлеме. Это ее поразило. Вот он, враг, прошел мимо н е ё живой, злобный, наверняка под маской партийца. Что же делать? — забеспокоилась она. Идти следом за ними, чтобы знать, в какой дом они войдут, то ли звать кого-либо, чтобы задержали этого человека в красноармейской шинели. Но в ее положении и в теперешнем ее состоянии она не могла ничего сделать. Идя домой и размышляя, Кыча стала успокаиваться. В конце концов, она предвидела, что так именно и получится. Почему, в самом деле, они должны были принять чуть ли не в объятие дочь Бая Аргылова? Хорошо учится, не отказывается от нагрузок. Вон тот, который прошел мимо, уж наверняка не отказывается от нагрузок. держа за пазухой нож. Этот, наверное, и улыбается приветливей других, и ораторствует на собраниях громче всех. О, бедняга, Томот, прямая душа! Наставит же тебе шишек твои друзья за то, что долбайской дочери вскружить тебе голову. Но ты, Томот, не кайся, я никогда ни в чем тебя не подведу. Тебя никогда из-за меня укорять не станут. Я никогда не обману твоего доверия, не разочарую тебя. Спасибо, Томот. м Ты ведь знаешь про меня нисколько не больше, чем твои друзья. Почему же так сильно ты веришь в меня? Как я плачу тебе за твое добро? Не будь твоего доверия, как же я стала бы жить дальше? Вдруг кыча наткнулась на властный окрик. Острый, как грань штыка. Стой, кто идет? Документ.